Глава шестая. Антон. Когда все легли спать, я включил компьютер и активировал доступ к базе данных. База была старая, но я и больше не работал там, где раньше. Веру я нашел быстро, поочередно вбивая разные годы рождения. Царева Вера Александровна, 93-го. Ей сейчас, значит, 20. Она вид подросток-подростком. Худая, измождённая, смотрит волком на всех. Видно, Хельга сильно ее испугала, раз она потеряла голос. Ванька вон в детстве так перепугался один раз, собака на него напрыгнула, что целый год молчал. По базе выходило, что родители ее в разводе, у отца уже другая семья. Росла как все: садик, школа, дальше след обрывался. Ни института, ни техникума не работы, как на дно залегла или просто исчезла, надо бы расспросить ее. У немой немного, правда, вы знаешь. Квартира, где она жила, располагалась не дальше той, где базировалась Хельга. Ехать было недалеко, особенно ночью по пустой дороге, старенькая хрущевка. Четвертый этаж. Пешком, конечно. Про тут не слышали. Дверь опечатана, Красно-белые полосы крест-накрест чуть не светятся в темноте. Когда это кого останавливало, в квартире было холодно, как в склепе. Я постоял немного в темном коридоре, прислушался. Шорох занавесок, поскрипывание старых половиц, обычные звуки старого здания. В воздухе висел едва уловимый след мороза, как если бы кто-то зимой оставил дверь распахнутой. Сомнений нет. Хельга тут побывала. Я включил фонарик. На стенах пусто за исключением фотографий котов и смазанных пейзажей. На кухне бардак. Потолки высокие, обои на стенах местами отклеились, кое-где совсем оторвались. В углу старый календарь. Я посвятил на выцветшую страницу. Август 2009. 14-е обведено красным. Не похоже, чтобы здесь жила молодая девушка. Стол был усеян исписанными бумажками. Какие-то валялись на полу, остальные на кушетке без подлокотников. Двери заклеили, а бумажки не подобрали. Молодцы. Я посветил на странице. На всех одинаковый почерк с острыми косыми росчерками. Собрал все, свернул и сунул в карман. Прочту, как будет время. Мусорка была забита упаковками от пиццы. А вот тут уже больше похоже на молодняк. Из шкафа в углу свисала трубка до потопного телефона с вертушкой. Я пошел в комнату, Зажег свет. Ничего. Кровать заправлена, пол расчищен. Видно, здесь улики собирали тщательнее. Прямо напротив кровати стояло кресло с деревянными подлокотниками. От линолеума пахло хлоркой. Никаких следов того, что здесь что-то произошло, но раз дверь опечатали, труп они нашли. А где труп, там дело. У меня осталось, конечно, пара товарищей с работы, но одна песня дать доступ к устаревшей базе данных, другая закрыть дело об убийстве. Надо будет все таки расспросить Веру. Я выключил свет, на всякий случай снова прислушался. Ничего. Вышел, ленты наклеил новые. Уж этого добра хватает. Вера. На следующий день я завтракала в одиночестве. Антон куда-то уехал, Ваня сидел в своей комнате. Это было первое утро, когда у меня ничего не болело после взрыва. Ранки от осколков почти не беспокоили, и если бы ко мне чудесным образом вернулся голос, я чувствовала бы себя совсем здоровой. Надо будет поискать в интернете информацию об этом. Наверняка что-то найдется. Я включила маленький телевизор в углу. Видно был выходной, и по всем каналам рассказывали, как хорошо проснуться с позаранку и отправиться на природу или в путешествие. Я отщипывала кусочки подогретой булки и думала, что тоже могла бы однажды проснуться и поехать в путешествие. Или пойти на работу, а до того пять лет ходить в институт. А ещё раньше написать ЕГЭ. Я сама не заметила, как раскрошила булку на мелкие кусочки. Пару мгновений я смотрела на них, явственно ощущая, что вот так же крошится моя жизнь. Потом смела все в руку и встала. Так дальше не пойдет. Я, может и не но все еще живая и относительно здоровая. Крошки я выбросила в ведро под помойкой. Помыла посуду, насухо вытерла тарелки, подмела кухню к радости сметаны, которая тут же начала ловить лапками веник, полила розы на подоконнике, те и не думали распускаться, так что непонятно было какого они цвета. После инспектирования комода на предмет хоть одного ненарядного платья, нашла ситцевое с неглубоким вырезом и рукавами, которые отлично закатывались к локтям. Не джинсы, но вполне рабочие. Надо только сначала я сунула платье под мышку, взяла с комода блокнот и пошла стучаться к Ване. "Вера, ты?" лениво отозвался он. "Заходи". Я вошла. Окна в комнате были закрыты наглухо, пахло таблетками. Ваня сидел на раскладушке в одних спортивках и сосредоточенно рассматривал что-то в экране ноутбука. Чёлка закрывала ему полулица, правая рука лежала на клавиатуре, левая лениво шарила в полупустой пачке чипсов. Я неуверенно улыбнулась, и ткнула пальцем в ворох ткани под мышкой. Ваня поднял глаза от ноута, задержался взглядом на платье и благосклонно кивнул. Бери. Спасибо, беззвучно произнесла я и зависла, размышляя, можно ли попросить у него компьютер. Ваня проследил мой взгляд. Тебе нужен ноут? А он неплохо понимает без слов. Я достала блокнот и нацарапала, что не хочу ему мешать. Ты не мешаешь. И это. Я вообще-то не прям так против, чтобы ты тут тусила. Просто неожиданно было. Я снова улыбнулась на этот раз искренне. Ваня спихнул ноутбук на раскладушку рядом с собой. Приземляйся. Я устроилась рядом с ним и выдрузила шумящий ноут на колени. Хочешь? Ваня кивнул на упаковку чипсов рядом с собой. Я покачала головой и открыла поисковик. Сдать ЕГЭ второй поток. Первый же сайт выдал информацию о том, что записываться на ЕГЭ нужно в марте, а тем, кто этого не сделал, остается ждать следующего года. Я вздохнула, Ну да. Реальный мир, реальные правила. Кстати, о реальном мире. Я набрала адрес сайта, на котором сидела три года назад. Дизайн изменился совсем немного. Белый синий фон, слева меню, справа фото. У Вани был сохранен пароль, так что я зашла с его страницы. Вбила в поиск гимназия 1562, год, в котором я должна была ее окончить. И стала тыкать во все фото, смутно узнавая в улыбчивых и взрослых лицах своих бывших одноклассников. У Наты, Зои и Ани, с которыми мы общались в старших классах, в семейном статусе стояла замужем. Зоя даже успела родить ребенка. Из парней несколько служили в армии. Кто-то даже стал профессиональным военным. Один улетел в Америку, другой в Голландию. У многих, кроме места учёбы, уже значилось место работы. Вера! Голос Вани вырвал меня из калейдоскопа лиц. Всё хорошо? Всё о'кей, хотела ответить я на автомате, но глотнула воздуха и закашлялась, да так, что заслезились глаза. Ваня молча протянул мне бутылку с кока-колой. Я снова хотела сказать, что все в порядке, но закашлялась еще больше. У тебя руки дрожат. Пальцы, замершие над клавиатурой, и правда немного дрожали. Я сжала кулаки, но это не помогло. Ну отлично. Видимо, теперь стоит мне понервничать. Я буду превращаться в трясущуюся старушку. А что, разве не так должна выглядеть зима? В углу зашипела кошка. Манжетов на лапках у нее не было, зато на грудке расплылось белое пятнышко. Мася. Она вдруг выгнала спину и ощерилась. А ну, нупш Ваня кинула в нее чипсиной. Не пугай Веру. Глаза у кошки были черные, как агатовые бусинки. Я вглядывалась в них, а потом вдруг увидела, как под гладкой черной шорсткой перекатывается золотистый огонек. И тут же из недр сознания поднялась мысль: я могу его уничтожить. Все хорошо? Голос Вани прозвучал как будто издалека. Глубоко вздохнув, я написала: Можно мне посмотреть кое-что еще? — Конечно. Убедившись, что он не смотрит, я вбила в поисковик Зимняя дева. Первой ссылкой выпало аниме. Девы обладают огромной природной силой и являются воплощением времен года. С экрана на меня смотрели большеглазые девушки с разноцветными волосами и неправдоподобно тонкими талиями. Не то. Я стала искать дальше. Зимняя дева, зимняя дева. Песня, легенда. Я кликнула на ссылку старину была известна как богиня мести и смерти. Подстрекала воинов на ратном поле. Часто являлась в виде молодой девушки с вороном на плече. Внизу страницы висело две картинки. Одна изображала пышногрудую валькирию в окружении волков и воронов, другая темноволосую девушку в стальных доспехах и валом плаще. Странно. Если Хельга на самом деле такая красотка, то кто тогда старуха, испустившая дух прямо мне в губы? Я продолжала поиски, пытаясь вспомнить кого-нибудь из древних богинь, подходящих на эту роль. Геката? Мориган? У нее вроде на плече сидел ворон. Но разве кого-то из них называли Зимней девой? Статьи мелькали одна за другой. Зимняя Дева, Дева-воительница, старуха, потерявшая в битвах своих сыновей, снежная королева, Марена, Хель, да кто же из них? Я глубоко вздохнула. О Хельге мне было известно только, что она могла убивать прикосновением и знала будущее наперёд. Интересно. Этот дар мне тоже? передался. Я покосилась на Ваню, вдруг удастся почувствовать, что с ним произойдет в ближайшие 24 часа. Ваня сидел расслабленно, прикрыв глаза и сложив руки на голом животе. Что? спросил он. Ничего. Ничего я о нем не знала. Может со временем Антон упомянул о заморозках Как он сказал, никакого волшебства до первых заморозков. Я вбила в поисковик имя и фамилию Кости, пролистала несколько страниц его стихотворениями, добавила в поиск, где похоронен, и проглотила подкативший горлуком, когда на одной из страниц нашла подпись: "Покоится на Архиповском кладбище". Несколько раз повторив про себя название кладбища, я закрыла браузер и поспешила уйти, пока Ваня не заметил слезы в моих глазах. Не буду я плакать, а то опять руки задрожат. Антон. На завтра тело Хельги должны были кремировать, так что времени особо не было. Я оставил Веру с Ванькой, когда уезжал, оба еще спали, и поехал на квартиру к бывшей зимней деве. Я ожидал увидеть там что угодно: разгром, следы борьбы, порванные в клочья занавески и разломанные в щепки стулья. Но чего я не ожидал увидеть, так это зайти в квартиру, в которой абсолютно ничего не изменилось. По крайней мере, на первый взгляд. Дверь я открыл своим ключом, Хельга давно сделала мне дубликат. Внутри было тихо и прохладно. Я осмотрел замок. Никаких следов взлома. Она точно открыла дверь сама. Я постоял в коридоре. На стенах пара картин, выполненных карандашом. Пахнет морозом и древесиной. Все как всегда. Даже полосатый коврик лежит ровно на своем обычном месте. На кухне тоже ничего необычного. Чашки вымыты, Стол с накрахмаленными салфетками пуст, стулья придвинуты вплотную. На кухне убийца явно не заходил. Оставалась гостиная, которая одновременно была и спальней, и кабинетом. Я вернулся в коридор и толкнул наполовину застекленную дверь. На первый взгляд, в комнате все было по-прежнему. Тщательно заправленная жесткая кушетка, заменявшая Хельге кровать, стояла у стены. У окна красовался аккуратный чайный столик с такими же накрахмаленными салфетками, как на кухне. Рядом мягкое синее кресло с потертыми подлокотниками, в которое Хельга обычно усаживала гостей. Сама она всегда сидела на простом, жестком стуле. Стул стоял посреди комнаты. Вокруг и под ним расползалась засохшая темно бордовая лужица. Сзади и на полу лежали окровавленные веревки. Я остановился, пытаясь воссоздать картину. Вера написала, что Хельга появилась истекая кровью. Неужели она дала себя связать? Возможно, была без сознания? Допустим. Допустим, кто-то, кого она знала, вошел, ударил ее по затылку, она упала, в упома качнулась, связанная на стуле, а потом что? Ждала, пока ее убьют? Эх, зима, зима. Я тщательно обыскал квартиру в поисках прощальной записки или чего-то в этом роде, но ничего не нашел. Видимо, Хельга считала, что главное сделала нашла себе преемницу. Я закрыл дверь своим ключом и поехал в морг. Морги так-то одинаковые. Я это после кольки понял. У него и у мамы все было стандартно: Черная скатерть на столе, приглушенный свет в комнате и собачий холод. Как Катю хоронили, не помню, но там наверняка было что-то похожее. Приемная, длинный коридор, предбанник. Работник просит надеть перчатки, удостовериться, что носовой платок с собой, и вперёд. Я думал, после Кати меня ничего не возьмет. Опять же сердце заморожено, только кровь по телу качает, а чтобы чувствовать, такого давно нет. Но смотреть на маленькую сухую старушку со сложенными на животе ручками, которая столько раз гордо вздергивала острый подбородок, отдавая приказы, оказалось тяжелее, чем я думал. Одета она была в белую ночную рубашку, Седые волосы волнами обрамляли худое строгое лицо. На запястьях я заметил следы верёвок. Глаз под веками не было. Я всего повидал на службе, но от вида почерневших ран меня замутило. Я задержал в ладонях ее маленькую руку и вдруг по старой памяти поднес к груди. Может, в ней осталось хоть капля холода, но где там? Ни холода, ни силы, только заледеневшая рука в трупных пятнах. А тоска уже потекла ручейком от сердца, свернулась за легкими, как старая кошка. Помню я это ощущение, пока слабенькое, как комарик кусает. Но оно окрепнет. Я заплатил человеку в морге, наказав одеть хельку в алое и сообщить мне место погребения. И поехал домой. Ванька торчал в своих тернетах. Вера что-то строчила в комнате. Пришла Мася и тихо зашипела на ее приоткрытую дверь. Ты чего под дверью торчишь, спросил Ваня. Я хотел съязвить, но ничего путного не придумалось. Надо, как голова. Он постучал костяшками по черепу. Что ей будет, Кость? Ты бы ей ком подарил, что ли? У тебя же колькин стоит без дела. А что? Просто он почесал затылок и пошёл на кухню. Просто, ага. Я дождался хруста чипсов с кухни и тихонько прошёл к нему в комнату. Ноут лежал поверх одеяла. Я открыл историю браузера. щенки балонки как растить? Больно ли рожать собакам? Домик на Тенерифе. Самогипноз!» Порно для тех, кому за двадцать. Перхоть малолетней. А вот это уже интересно. Константин Семенов. где похоронен? Я открыл пару страниц, на одной висела смазанная фотография в полоборота. Парень совсем зеленый, лет 18. черно белая клетчатая рубашка на выпуск. Волосы длинные, челка на глаза, поэт, ишь. Пробежал стихи: любовь, кровь, мрак, могилы. Это что у нее? Первая любовь такая? Дальше шел запрос про Хельгу. Догадалась, молодец. Еще раньше шли страницы ВКонтакте. Я стал щелкать все подряд. Мальчики, девочки, все вроде ее ровесники, одноклассники. Так и есть, одна и та же гимназия. Зачем их проверять? Давно не виделись? Я вдруг понял, что с самого начала пропустил очевидное. Не нашел страницу Веры. Наверняка она тоже торчит на этом сайте. Вбил в поисковик: Вера Царева. Двести 240 девчонок. Поставил ограничение по году рождения, осталось трое. Веру я узнал сразу. На фотографии ей было лет пятнадцать. Щеки еще по-детски округлые, и сама она какая-то мягкая. Смотрит в камеру на фоне заката и улыбается уголками губ. На лбу вышитый обруч. У висков болтаются бусы, не бусы, украшения какие-то в виде колец. Коса через плечо сарафан, рубашка с вышитым воротом, как есть русская красавица. Кроме портрета на страничке лежали фотки из разряда собери пазл. Заросли деревянные ступени крыльцо какого-то заброшенного дома, Все в крапиве и плюще. Так что и дверты не особо видно. Дача слишком запущена. Баня, сарай. Блин, вот она сидит за стенкой. Пойди да спроси. Шерлок Холмс доморощенный. Тоха! Позвал Ваня с кухни. Ты таблы мои не видел? Иду.